для укреплений и индустриальных комплексов. Каждая бахромчатая борозда на теле планеты, подчиненная интересам людей, представляла собой жилый ярус, населенный миллионами граждан. Никаких следов жидких океанов или облаков. Ни одно климатическое явление не избежало ярма человеческой воли. Обломки двух спутников окружали гардинал -прим астероидным поясом, серьезно зараженным радиацией. В этом кольце терялась пронизывающая его паутина орбитальных ремонтных доков, заводов тяжелой промышленности и сборщиков ресурсов. Небесную сеть и рукотворную кору мира связывали космические лифты с противовесами, непрерывно снующие вверх и вниз. Темная сторона планеты казалась пустой, за исключением россыпи огоньков. Создавалось впечатление, что некий геоформирователь с примитивным набором материалов и грандиозными идеями сконструировал чудесную сферу, установил ее на орбите звезды у границы владения Империума и назвал Гардинаалом Прим. Мозес подумал о бескрайних равнинах Родины, истерзанных полевыми бурями. Кое-кому казалось, что медуза безжалостно и жестоко, словно живое мыслящее существо. Но легионер предпочел бы всю свою жизнь, теоретически бесконечную, скитаться по мрачным пустыням Медузы, чем хотя бы задуматься о том, чтобы провести один день в таком мире. Стряхнув тревогу, пилот оглянулся через плечо. Позади него висел исполинский железный кулак, неоспоримый хозяин пустоты. Нехватку светил, закрытых его корпусом, флагман восполнял созвездиями габаритных огней, коммуникационных лазеров и полей удержания воздуха. Рядом с царственной громадой Трурак заметил черточки экзекутора и других экспедиционных звездолетов, которые также засеивали стратосферу летательными аппаратами в легионных цветах. Основные силы 413 поддерживали блокаду столичного мира, но космическое пространство было огромным, даже на уровне ближней орбиты, поэтому группировка сильно рассредоточилась. Мозас не видел других истребительных авиакрыльев. Включив широкоугольное ауспек зондирование он получил миллионы отраженных сигналов от суборбитальных обломков размером с самолет, а также несколько сотен кодированных автоматических отзывов имперских транспондеров. Рычание штурмовиков железных рук, похожее на скрежет шестерней. Четкие буквенно-цифровые отклики громов, тяжелых истребителей имперской армии. Характерные двоичные импульсы мстителей и стагматы механикум. Все они вошли в атмосферу по инерции и лишь теперь запускали двигатели. Гневы и ксифоны закладывали более широкие виражи по флангам, маневрируя пустотными ускорителями, чтобы подойти к воздушной оболочке мира под разными углами атаки. Хотя в 10 легионе эти машины не пользовались особой любовью, они почти не имели себе равных в космических сражениях, поэтому на железном кулаке разместили несколько таких звеньев. Еще два авиакрыла летели под гордыми ноосферными обозначениями детей Императора, но в кабинах некоторых перехватчиков тоже сидели воины-медузы. Сосчитав отклики, Трурак почувствовал, как у него вскипает кровь. Похоже, драка будет адская. Наконец, заработала связь с Центром управления на флагмане. Основной тактический экран заполнили метки целей, и Мозас убедился в правильности анализа лорда, командующего Цицера. Гардинальцы располагали множеством самолетов, но все их аппараты не могли выйти в пустоту и роились в тропосфере, словно шершни. «Шершень?» — спросил Трорак, взглянув на приборную панель, но тут же покачал головой. «Нет, это тоже не годится». «Перестроиться для атаки?» — распорядился Палеолин. «Поддерживать скорость выше орбитальной до входа в стратопаузу». Отклонение от зоны досягаемости ПВО — 3 градуса. В ВОКСе защелкали подтверждение. Второй готов. Третий готов. «У меня ошибка при подключении аккумулятора ЛАЗ-пушки левого борта», доложил четвертый Тайро. «Спасибо паршивому техобслуживанию железных рук». Мозес насупился, но промолчал. «Тебе необходимо вернуться?» уточнил командир. «Мне и одной хватит». Пятый, Вертенус, отрапортовал о готовности, как и Трурак. Сквозь дисплей на фонаре кабины он заметил колоссальный черный силуэт копья Адена, десантного корабля типа «Небесный дрот» с громадным, как у дракона, треугольным крылом. Вокруг его плоскости велись стайки транспортников «Арвус» с обозначениями «Тагматы» и «Армии». Их эскортировали менее крупные, чем копье Адена, штурмовые катера, громовой ястреб и целые эскадрильи космических истребителей «Гнев Третьего Легиона». «Что там происходит?» — поинтересовался Третий Эдаран. Когда строй машин ворвался в стратопаузу, словно веер торпед, бьющих по пустотным щитам звездолета, Мозес внешне остался спокойным, но в ушах у него зашумела кровь. Поднималась буря. Тот, кого никогда не выворачивало наизнанку в небесном дроте во время боевой высадки, не знает, насколько свирепыми были объединительные войны, — любил говорить Дюкейн. Десятый легион медленно заменял эти десантные корабли более совершенными грозовыми птицами, но Амадею полеты в них приятно напоминали о прошлом. И, по мнению лорда командующего, Империум еще не создал более злобной, уродливой и несокрушимой пташки, чем копье Адена. Пока возился с болтами, скрепляющими траки Лэндрейдера, приданного к отделению, с палубой, а остальные 17 ветеранов стояли в фиксаторах, Дюкейн пробирался к передней дверце с круглой задрайкой. Иногда ему приходилось хвататься за верхние поручни, чтобы устоять на ногах. Провернув ручку, Амадей потянул тяжелую пластину на себя, ввалился в кабину и плотно закрыл люк. «Трясет немножко парни», — пробурчал он. Перед ним находились четыре больших кресла, два ряда по два сиденья. Места пилота и второго пилота занимали железные руки в летной броне. Обоих легионеров подстраховывали сервиторы, напрямую подключенные к пультам. Все они работали в радиевом свечении циферблатов, радужном сиянии самоцветных дисплеев и проблесках очередей двигательных выхлопов, что сверкали за передней трапециевидной панелью фонаря из упрочненного бронестекла. Порой корпус содрогался от прямых попаданий или пролетевших вблизи снарядов, но кабина обладала защитой на уровне спасательной капсулы класса «Примарис». Немалую часть тесного отсека занимали массивные распорки из амортизирующей пластали, и Дюкейн едва ощущал толчки. «Ну, Гардинал не то чтобы распахнул перед нами двери», — заметил второй пилот. «Негостеприимные ублюдки», — проворчал Амадей. Гай Кафин, стоя за креслом говорившего воина, сосредоточенно наблюдал, как тот выполняет операции на своей части пульта. Юнец ничем не отличался от Акурдуаны, тоже хотел все увидеть и потрогать своими руками. «Малец!» — гаркнул Дюкейн. Молодой легионер виновато вздрогнул. «Я просто смотрел, могу ли чем-нибудь помочь». «Господин, не наслаждаешься поездкой?» Кафен поморщился. «Не понимаю, почему мы пытаемся приземлиться в самом разгаре битвы?» Лорд-командующий усмехнулся. «Паренек учится думать самостоятельно». Взявшись за спинку кресла первого пилота, Амадей внимательно посмотрел во фронтальный иллюминатор. Копье Адена было оснащено бортовым вооружением в изобилии, однако текущий вектор спуска усложнял захват и сопровождение целей. Рядом с десантным кораблем проносились его эскорты и другие имперские истребители, словно обломки камня, кружащие по изменчивым орбитам возле падающего астероида. Дюкейн заметил, как звено огненных хищников отделилось от группы и спикировало для атаки наземных объектов, чтобы отвлечь на себя внимание противника. Все просто. Гординальцы не будут даже пробовать уничтожить нашу авиацию, поскольку их самолеты не так хороши, но проигнорировать крупное десантное соединение они не смогут. Значит, мы выманим врага, поднимем чертову бурю и одним махом сметем этот слой его обороны. Правая нижняя четверть смотрового экрана озарилась ярким светом. Близкий взрыв. Пилот, прекратив изображать абсолютное спокойствие, вздрогнул от неожиданной вспышки. Ударная волна сотрясла кабину, по броне простучал град осколков. «Что это было?» — спросил Гай. «Идеальный шторм», — буркнул второй пилот. «Громовой ястреб. Хороший корабль тиранского производства». Амадей выругался. «Сколько на нем бойцов?» — задал вопрос Кафин. «Тридцать воинов клана Авернии». Пожар поглотил резервы топлива гибнущей машины, и яркое пятно постепенно исчезло с экрана. Струи легких продуктов горения качнули копье Адена, вырвав легионеров из раздумий. «А тут что за сигнал?» — показал Гай. Второй пилот отбросил его руку и выключил индикатор. «Сближение с неприятелем». «Вижу их», — отозвался Дюкейн. Тяжелые гординальские истребители, летевшие в копьевидном строю, преодолели воздушное прикрытие имперцев и добрались до десантно-штурмовых транспортов. Противник уже лишился половины машин, острие прорыва затупилась об идеальный шторм. Амадея пробрала холодом, но не от страха, а от осознания сути происходящего. Самоубийственная атака. Лучи лаз полоснули по гординальцам. Одна из бронированных машин, рассчитанных на ближний бой, развалилась на куски в фонтане «Искр». но остальные не свернули с пути, даже не постарались уклониться. В игру вступили турели секторной обороны копья Одена. Главный обзорный дисплей заполнили метки вражеских целей с указаниями дистанции до них. Значки и надписи быстро исчезали по мере того, как три спаренных тяжелых болтера расчерчивали небо зенитным огнем. На глазах Дюкейна массивный истребитель противника, в днище фюзеляжа которого вонзались разрывные снаряды, отвалил в сторону и протаранил гнев, снижавший скорость. При столкновении крылья неприятельской машины разнесло в клочья, но обрубок корпуса, врезавшись в кабину имперского самолета, разорвал его надвое. Огненный шар взрыва поглотил еще один десантный корабль. «Как наши щиты?» «В порядке», — напряженно ответил второй пилот. Но у них большие истребители. Я бы не стал. Снижайся. Амадей крепко вцепился в спинку сиденья первого пилота, заметив, что неровное острие вражеского строя несется прямо в смотровой экран. Шевелись. Вижу, — воксировал Артан. Прикрой мне хвост, брат. Передовой истребитель Гординаальцев распался под шквальным огнем из ласпушек Вертенуса. Пылающие обломки машины осыпали небесный дрот и его уцелевшие эскорты. Миг спустя пилот третьего легиона с миллиметровым допуском промчался сквозь облако из кусков металла. Мозис тем временем вырубил ускорители, на мгновение завис в воздухе и, позволив ветру развернуть перехватчик, безжалостно расстрелял ведомых противника из носовых орудий. «Благодарствую», — передал кто-то с облегчением в голосе. «Похоже, — говорил лорд-командующий. Похвала от Дюкейна привела пилота в восторг, но он не нашелся с ответом. Его занимал только контакт с машиной. Трурак подсознательно прочесывал все полосы М-частот в поисках тепловых откликов, волн давления и следов работы неприятельских кагитаторов. Перед ним на фоне обычной приборной панели ксифона висел неосязаемый ментальный экран, куда по интерфейсному кабелю выводились данные телеметрии и оптимизированные траектории преследования. Не менее 60% мыслительных ресурсов Мозеса сейчас тратилось на обработку информации о происходящем вокруг. Еще недавно на Гординаале Прим не было облаков. Теперь они появились, разросшиеся клубы испаренного металла и петляющие инверсионные следы, сбаломученные дробными очередями автопушек и лазерными лучами, а также потоками экзотических частиц из вражеских орудий. Разум Трурака раскладывал общее смятение боя на схватке небольших групп, а их на отдельные воздушные дуэли, но в небесах Гарденаала все так же царил хаос. «Заходим сверху», — пробилась сквозь помехи команда Полиолина. «Набрать высоту, изменить курс на 16 градусов от севера. Вытащим гординальцев на границу их зоны досягаемости». «Брат, за мной». Врубив ускорители, Ортан понесся в сторону пятерки атмосферных истребителей коричневатого цвета с металлическим отливом, которые наскакивали на звено грозовых когтей. Пилот третьего легиона выбрал одного из врагов и погнался за ним, выполняя подъемы с разворотом, чтобы зайти к цели сверху. Мозас держался у хвоста брата ведущего. Гординальские истребители выглядели как близкие аналоги Громов. На их узлах подвесок размещались бронебойные излучатели, которые в темпе огня тяжелого стабера выпускали потоки частиц, равные по мощности разрядам ласпушек. Спереди и сзади эти машины, как и громы, прикрывала толстая броня, но двигатели совершенно нестандартной модели наделяли их заметно лучшими летными характеристиками. Неприятельские аппараты уступали ксифонам в маневренности, Впрочем, в любом случае ни один смертный не сумел бы выполнить те же фигуры высшего пилотажа, что и космодесантник. Пока Моза спетлял, сбивая противником наведение, Вертенус умело вынуждал Альца попасться ему на прицел. — А он хорош, — воксировал Артан. — Они все хороши. Их такими вывели. Я надеялся услышать нечто более ободряющее. Например, — Ты лучше их. Тогда переключись на частоту Эдорана». Вертенус усмехнулся. «Сейчас проскочу под ним. Будь готов». Ксифон Ортана опустил нос и, ускоряясь в пикировании, промчался ниже фюзеляжа вражеского истребителя. Пока тот замедлялся, собираясь начать преследование, Трорак вывел двигатели на полную мощность и зашел ему в хвост, завершив тем самым вилку. По мысли экрану Мозаса заскользили прицельные руны. Оружейные системы перехватчика наводились на противника. «Вали его и выходим из боя», — передал Вертенус. «Сегодня мы уже набили достаточно». «Понял тебя». Пальцы Трорака напряглись на гашетке, расположенной в задней части ручки управления. Он решил стрелять из лаз пушек. Для ракет в небе было слишком тесно. Заметив опасность, Алец начал снижение по крутой спирали. Мозес ринулся следом, мельком заметив копье Адена и другие машины под сетью пересекающихся очередей и инверсионных следов перехватчиков. Трорак гнал тяжелый истребитель врага к земле, и показания альтиметра стремительно уменьшались. Тысяча метров. Девятьсот. Восемьсот. В его поле зрения попала гигантская цепь перекрывающихся воронок от ядерных взрывов. Эта панорамная дуга напоминала о детонациях, ударные волны которых полностью разрушили тысячи гектаров Гординаальского капиталиса. На невообразимо большем участке столицы от зданий остались только ракритовые каркасы и груды битого стекла. 700. Внизу взметнулись языки пламени, мародеры армии и огненные хищники 10-го легиона бомбили наземные цели. 600. Мелодичный звон сообщил об успехе поэтапного наведения. Три прицельные метки покраснели, сойдясь на неприятельском самолете. Надавив на гашетку, Мозес от носа до хвоста изрешетил тяжелый истребитель залпами скорострельных лоспушек. Переходя к набору высоты, он успел посмотреть на взрыв, окрашенный горением химического топлива. «Пурпурное солнце!» Пробормотал Трурак, и ксифон отозвался внезапным толчком. Машине понравилась идея быть названной в честь Сфинела, Звезды Медузы. Идеально. Чувство удовлетворения исчезло почти мгновенно, стоило Мозасу получить череду сигналов об опасном сближении. Угроза исходила сверху, противники находились прямо над Трураком. Вскинув голову, воин увидел, как еще одна пятерка гординальских истребителей снижается к его ксифону и транспортникам под ним. Нет. Они не просто снижались. По невральному кабелю поступили новые тревожные извещения. Только что окрещенное пурпурное солнце засекло характерное излучение, указывающее на каскадную перегрузку двигателей. Вцепившись в ручку управления, Мозис резко дернул ее. Вражеское звено падало с неба на бойцов внизу. Как бомба весом в 15 тонн. Пока гардинаальские средства ПВО извергали всю свою ярость на копье Адена и сверхтяжелые суда механикум с титанами Легио Атарус, менее крупные челноки Арвус, рабочие лошадки имперской армии, первыми совершили посадку. Угловатые транспортники приземлились в зоне атомного удара на самом краю полосы зараженных радиацией кратеров, которая теперь опоясывала Капитолис. По задним люкам пробежала огненная дрожь вышибных зарядов, и отделение штурмовиков вилетариев сошли по откинувшимся аппарелям. Солдаты пятого галилейского полка смешанной пехоты, облаченные в шлемы с визорами и упрочненную пустотную броню серо-охряной расцветки, баюкали в руках тяжелые волкетные разрядники. Шагали они грузно, горбились и скрипели сапогами. Бойцы командной секции подполковника Риордана спешно вывели его из десантного судна и сопроводили в укрытие под обстрелом из автоганов. Неприятель занимал позиции в расположенных вокруг жилых башнях с выбитыми окнами, покосившихся и опаленных радиацией. Возможно, Тул даже ухмыльнулся. Как-никак, в прошлом он согласился служить в боевой обстановке и теперь даже скучал по таким переживаниям. Легкое сопротивление, сэр. доложил младший Стратева Скальва, быстро поднявшийся в чинах после того, как почти целиком погибла командная терция полковника Гриппе. Но легким оно останется ненадолго. Неужели? За время спуска у Риордана резко участился пульс, и только сейчас сердцебиение замедлилось настолько, что он различил частое пощелкивание счетчика радиации, прикрепленного к бедру скафандра. Что там с Воксом и Ауспиком? Мне нужны данные. Связь с железным кулаком нестабильная, но пока держится. Радиус покрытия датчиков — 500 метров. Дальше начинаются помехи. Ладно, кому вообще нужны ауспики? Тул запрокинул голову, насколько позволили прорезиненные соединения шлема с керасой, и посмотрел на вертящиеся в небе самолеты. На малой высоте с гудением шли штурмовые корабли. Ракеты со свистом проносились над землей, пересекая широкие лучи автопрожекторов. По рельсам, проложенным на вершине исполинских стен Капиталиса, ездили мобильные зенитные батареи. Установки рассекали небо потоками частиц, не обращая внимания на то, что в их секторах обстрела находятся союзные истребители. Хуже того, Йордан заметил, что гординальские пилоты активно заманивают имперцев к укреплениям вокруг столицы, где противовоздушные орудие без разбора уничтожают своих и чужих. «Большая часть пятого выгрузилась, сэр», — отрапортовал Вокс-офицер. «Ждут приказов. Примарх поручил нам захватить подъездные пути». Сверившись с бумажной картой, Кальва показал. «Вот здесь». и удерживать их, чтобы десятый легион мог проникнуть в Капитолис. «Вроде припоминаю, что был на том совещании», — пробормотал Тул. Выпрямив ногу, он помассировал больное колено через жесткое покрытие универсального защитного комбинезона. «Я думал, вы утвердили данный план». «Не то, чтобы я согласился. Просто не стал говорить в лицо славному примарху, куда он может засунуть свой план. Уверен, ты понимаешь». Несколько бывалых бойцов усмехнулись. Риордан поднес магноколь к визору, собираясь осмотреть конструкцию, захват которой Феррус Манус во всем его нечеловеческом величии счел посильной задачей для пары сотен деморализованных и в основном неиспытанных смертных солдат. Картинка сбоила из-за радиации, и при увеличении более чем в 10 раз все застилали помехи. К счастью, Тул еще не настолько постарел, чтобы отсутствие многократного приближения помешало ему тщательно изучить конструкцию, обозначенную главным стратегосом железного кулака, как жды маршрут входа Октавий. Подполковник увидел ферокритовый тоннель высотой в 30 метров и шириной в 15, укрепленный адамантиевыми пластинами. Вдоль него тянулись две широкие рельсовые колеи. По бокам от них, снаружи и внутри входного отверстия, располагались две пары оборонительных башен, испещренных амбразурами. Также строения щетинились орудийными установками. Тул сказал бы, что в гарнизон каждого здания входят 500 бойцов, но гардинальцы уже показывали, как умеют набивать людьми тесные помещения. Тогда, предположим, 800. Значит, в сумме около половиной тысяч. обратился к нему Кальво. многие изверились в чести нашего полка изве опустив магноколь риордан повернулся к стратегасу ты где таких словечек нахватался сэр позвал тула кто то из вилетариев отвернувшись от капитолиса он показал стволом разрядника на груды шлака бывшие ульи пригороды позади имперцев. В центре растрескавшейся стеклянной равнины стоял темно-серый челнок с угрюмой эмблемой из математических символов, гербом Гординаальского ополчения. Двигатели машины еще остывали. Проверьте, что там. Есть. Велитарий оцелютовал и начал собирать солдат. Сверху донеслось гудение, мощное, как от турбин большого штурмового корабля. Оно заглушило даже крики бойцов. Подняв взгляд, Риордан увидел пикирующий на него с высоты силуэт тяжелого гординальского истребителя и выругался. Моза Струрак понимал, что пытается совершить невозможное, даже без истошных предупреждений на двоичном коде, которые неслись из его неокортекса вместе с вариантами аварийных маневров и кривых уклонения. Пилот боролся с желанием пурпурного солнца сменить курс И приводы бионической конечности воина жужжали, пока он давил на ручку управления, преодолевая инстинкты самолета. Закрылки ксифона бешено тряслись, хвостовое оперение стонало. Гординальский истребитель, стремительно падавший внутри траектории перехватчика, волочил за собой пламенный хвост и густые клубы черного дыма, словно углеродный метеорит. Чувствуя, как перегрузка расплющивает мышцы лица от череп, Легионер стиснул зубы и всем телом наклонился в нужном направлении, словно это могло помочь. Ничего не повредит. Даже зная, что Ксифон не сумеет развернуться достаточно резко, чтобы взять неприятеля на прицел, прежде чем тот врежется в зону высадки, Мозес заставлял машину попробовать. Он хотел спасти тысячи имперских солдат в радиусе взрыва, не потому что так уж переживал за них, но потому что им еще предстояло выполнить задание примарха. и еще потому, что на кону стояла честь Троракка. Взглянув на приборную панель, Мозес постарался оценить, насколько рискованно выпускать ракеты с тепловым наведением без захвата цели, когда рядом находятся союзные самолеты. Тут его осенила другая идея, настолько необычная, что подать ее мог только сам перехватчик. Безмолвно поблагодарив пурпурное солнце, Трорак испытал возвышенное чувство единения с его духом, после чего включил Вокс. «Пятый», — говорит шестой. «Выходи из боя, его не достать». Мозес улыбнулся. «Передай Ферусу Манусу, что эту цель сбил воин десятого». Бионической конечностью закрепив ручку в одном положении, Трорак преодолел перегрузки и положил органическую кисть на тумблеры управления двигателями. Даже сейчас, в эти последние секунды, Ксифон потребовалось убеждать, но после третьей передачи сигнала разблокировки машина отреагировала на все более нервные удары по рычажкам и запустила пустотные ускорители. От внезапного рывка Мозес с треском ударился головой об остекление. Пилот заметил, как элерон на противоположном крыле затрясся и оторвался, потом всю плоскость заволокло черным дымом. Трорак не видел ничего, кроме струй копоти, пока пурпурное солнце не врубилось носом в верхнюю часть бронированного фюзеляжа истребителя. Подвиск металла передняя секция ксифона разлетелась в клочья. Фонарь кабины Мозеса ударился о бронестекло над головой Гордина Альца. Время словно замерло, и легионер уставился в затемненный визор смертного пилота. Тот сражался с рычагами управления. После тарана перехватчик сплющился, будто складной стул, но тяжелый истребитель оказался не менее прочным, чем его прототип «Гром». Если бы вражеская машина не содрогалась в агоне от перегрузки двигателя, то умчалась бы прочь, отделавшись слегка помятой обшивкой. Теперь же пурпурное солнце с раскаленными соплами углублялось в корпус неприятеля, злобно фыркало смесью двух видов топлива и уводило более массивный самолет с курса, как паровой локомотив, толкающий вагоны на слом. Внизу мелькали лица людей. Благодаря генетически усовершенствованным чувствам и дополнительным способам восприятия Трорак разглядел, что солдаты изумлены нежданным спасением. На каждом пульте ксифона завывали тревожные сигналы, гему-индикаторы озаряли кабину янтарными и красно-оранжевыми проблесками, черный дым с шипением проникал в нее через трещину, пробитую головой Мозеса. Лишь сейчас воин осознал, что на боковой части лица у него рана, закрытая сгустком ларомановых клеток. Самая маленькое из его неприятностей. Пустотные двигатели не просто так предназначались для полетов в пустоте, а атмосферные — в атмосфере. Армии Механикум и Легионы Астартес не просто так предпочитали использовать в роли перехватчика Мстителей и Молнии Примарис, а не Ксифоны. Первые толчки расширяющихся в турбинах газов смяли кабину вокруг кресла Труракка. Нижняя часть фюзеляжа просто отвалилась подвой новых сигналов тревоги. Мозас попытался еще раз открыть канал связи, молясь, чтобы передатчик еще работал. «Имя моей машины Пурпурная. Если бы исполинское тело Мануса не дрожало чуть заметно от досады, какой-нибудь смертный наблюдатель мог бы решить, что в центре командной палубы железного кулака десятому примарху воздвигли памятник из гранита и обсидиана. Феррус неотрывно смотрел на размещенные вокруг экрана, где отображались тактические выгрузки. Гудение доспеха резало ему слух, раздражающе отдавалось под складками кожи на висках. Манус заставлял себя стоять неподвижно и держать руки подальше от древка сокрушителя. Сейчас он жаждал только взять оружие, прошагать к ближайшей посадочной палубе и отправиться в свои грозовой птицы на гординал Прим. И кто бы решился остановить Ферруса Мануса? Примарх глубоко вздохнул. Именно такого порыва ожидали бы от него Гиллиман, или Дорн, или даже Фулгрим. Он лишит братьев подобного удовольствия. Еще один долгий глубокий вдох. Зарождающаяся головная боль отступает в недра черепа. Ладони по-прежнему зудят от желания обхватить рукоять могучего сокрушителя, но ничего страшного. Это ведь не его длани. И местовые начальника здесь. На командной палубе кипела активность. Тактики-посредники и младшие флотские стратегасы, словно вращаясь по орбитам вокруг Ферруса, торопливо носили отчеты между боевыми постами. Тикерные аппараты выбрасывали перфокарты с записанными командами. Возле подсвеченных столов сенсориумов толпились картографы. Проводя расчеты на логарифмических линейках и угломерных кругах, они выкрикивали последовательности цифр своим коллегам у кагитаторов в стратегиуме. В точке схождения магистральных кабелей локальной сети стоял адепт Ксанф, погруженный в созданный им самим голографический пузырь информации. Шевеля манипуляторами, он сплетал отдельные потоки данных в единую сферу чистого двоичного познания с неимоверно сложной структурой, которой не мог понять даже Манус с его врожденной гениальностью. На следующем этапе сведения обрабатывали с помощью комплекса эвристических преобразователей две дюжины околитов в багряных рясах, также подключенные к системе витками проводов. Над всеми ними Рыча отдавал приказы командир корабля Лайрик, краснолицый здоровяк, чья пылкость уравновешивала холодную логику Ксанфа. Коса шестой рухнул», — доложил кто-то, читая вслух только что полученную выгрузку. Пятый Галилейский пытается захватить место падения обломков и найти тело пилота, но гординальцы упорно сражаются в том районе. Феррус Манус не стал скорбеть о павшем сыне. Он знал о сути произошедшего, слышал заключительную передачу «Воина». Последним деянием в жизни Трурак доказал свою силу, пожертвовав собой ради дела на глазах отца и пристыдил всех братьев. «Разве тут уместна родительская печаль?» Копье Адена приземлилось, господин. Библиарий Амар держался на безопасном расстоянии позади примарха. Доспех Псайкера ослепительно сверкал под прожекторными лампами, выведенными на полную мощность по боевой тревоге, и искрился, словно отшлифованные рубины. Латные перчатки и наручи покрывала насечка из белого золота, похожая на тонкую проволоку. Золотистые пси-реактивные нанопроводники его псионического капюшона резко выделялись на фоне черной стали. Твердые края этого металлического выступа словно смягчал белый наголовник из новощенной холстины, украшенный изображениями прямоходящих филидов, а также других богов и чудовищ из мифов Проспера. Несмотря на полное круговое освещение, или, возможно, из-за него, под глазами воина Тысячи Сынов лежали глубокие тени. Интеп облысел, у него запали щеки, и еще некоторое время назад апотекарии сообщили Феррусу, что одна из десятка неоперабельных раковых опухолей почти наверняка прикончит легионера. Впрочем, он не станет последней жертвой гординаала. «Кланы Соргал, Морагул и Авернии развертывают войска», продолжил Амар. Его голос казался шепотом, услышанным через бронестекло. Мертвенно-бледное лицо Библиария растянулось в предвкушающей гримасе. Манус подозревал, что Интеп позволит своему телу прекратить существование лишь после того, как вся столица Гординаала обратится в стекло и восхищался такой стойкостью. Клан Воргаан уже высадился и продвигается к Капиталису с опережением графика. Словно уловив желание примарха, главные экраны отобразили схему продвижения орденов Железных Рук. Формирование клановых воинов Авернии под началом Акурдуаны уже догоняли заклятых недругов из Вургаана. Именно ради этого Феррус выставил их на соседствующих участках. Пусть взаимная неприязнь побуждает бойцов к подвигам, каких они никогда не совершили бы в одиночку. Мануса радовалась, что мечнику удалось обуздать пылкий дух соперничества Авернии, а Сантару внушить те же чувства легионерам второй роты детей императора. Оба соединения проявляли себя так, как и ожидал примарх. Когда одно начинало вырываться вперед, другое сразу же увеличивало темп. Прекрасная картина, и все же медузиец выходил из себя, наблюдая за ней. Он хотел быть там. «Передаю дополнительные задания», — произнес Амар. Нарушив каменную неподвижность, Феррус кивнул. «Сбросить вторую волну». Повинуясь жесту библиария, метки в виде шестерны закружили по тактическим дисплеям будто снежинки и остановились на координатах точек десантирования. Зернохранилища, водокачки, склады продукции, электрические подстанции жилых районов, участки сил правопорядка. К каждому пакету распоряжений прилагалось личное сообщение от Гаргона. Тот, кто первым разрушит назначенный ему объект, удостоится величайших похвал, а всех, кто не оправдает ожиданий, ждет долгое. «Многие гражданские лица будут страдать или умрут», — заметил Интеп. Похоже, он не слишком возражал. «Император желает, чтобы мы покоряли миры без вреда для их промышленности и ресурсов», — ответил примарх. «Вот как это делается». Манус сердито взирал на экраны, где значки отрядов легиона текли через стены Капитолиса. Он покажет Гардиналу, к чему приводит непокорность. Он покажет им всем. Глава 8. Сильвендекка бывал здесь раньше. Беспорядочное скопление осыпающихся многоквартирных блоков и увитых проволокой трансформаторных шпилей, почерневшее от древности и покрытое струпьями промышленных выбросов, местами растрескалось и обрушилась под обстрелом, двигавшимся к соседним, менее важным районам столицы. Консул как будто глядел внутрь доменной печи. Железнодорожную колею засыпало стеклом, выбитым из маленьких окошек рабочих общежитий. Кое-где груды осколков доходили до лодыжек, закрывая собой сигнальные лампы по бокам рельсов. Впрочем, те, лишившиеся энергопитания, все равно не светились. На деку пристально смотрели исхудалые люди в блеклой кастовой униформе подвального уровня. На их лицах читалось безразличие, какое возникало лишь после двухсот поколений евгенического разведения. Они толпились вокруг форчащих обогревательных ламп с ручным приводом, поставленных у входов в подъезды, где напольные вешалки или шкафчики не давали дверям закрыться. Такое зрелище могло встретиться где угодно, вероятно, поэтому квартал показался Сильвину знакомым. Даже до появления Империума так выглядели все уголки государства. Капрал усмирителей, которого Вен добыл им сопровождающий, показал свои бумаги и выпустил в воздух короткую очередь пластиковых пуль из полуавтоматического пистолета. Одинаковые серые создания втянулись в дверные проемы, словно полипы, растущие на основании коллекторов. «Зачем ты это сделал?» — поинтересовался Декка. Звуки выстрелов, ловко проскользнув в трещины на стенах башен, затерялись среди отголосков артиллерийских и воздушных налетов. Снаряды падали всего в паре сотен метров, какое направление не выбирай. «Они должны знать свое место», — сказал усмиритель отжившему нелегалу. Впрочем, люди такого сорта не отличались ярким воображением. «Нам еще долго идти? Ноги у меня уже не те, что прежде». «Почти пришли», — сказал Тобрис, вяло глядя вперед. «Обработка третичной 113». «Я начал служить консулом неподалеку отсюда». «Администрация 114». Вен кивнул, не сводя тусклых глаз с рельсов. Посмотрев на ряды мрачных неосвещенных зданий, за которыми, по его мнению, находился административный пункт номер 114, Сильвин ощутил, что расплывается в исключительно странной и крамольной улыбке. Они могли оказаться где угодно, но здесь в тихом и слабом биении сердца Деки отдавался радостный трепет, а шагал старик легко, совсем не так, когда в последний раз ступал по земле одиннадцати миров. Сюда не поступало энергопитание, и никакой дверной дух не преградил бы ему дорогу. Ни один гощиновник не просканировал бы электрометку Сильвина и не вызвал бы силовика. Декка ухмыльнулся еще шире. Теперь у него имелись собственный бюрократ и усмиритель. Вот так выглядит реальность после того, как рухнут подпорки из мелочных правил, удерживающих ее нужной стороной вверх. Сильвин понял, что ему это нравится. Невольные спутники консула не придрались к его выражению лица. Усмирители выводили не для того, чтобы замечать подобные вещи. А тобриса выводили для того, чтобы дипломатично закрывать на них глаза. Чиновник остановился возле стрелочного указателя в нескольких метрах впереди. «Вам требуется дополнительное содействие?» Он оглянулся на Декку, и тот заметил во вроде бы безучастных глазах юноши нетерпение. Евгеника действовала отнюдь не идеально. «Ты узнаешь, что мне требуется, когда я сам попрошу», ответил Сильвин, по-прежнему широко улыбаясь. Зашагав шире, старик поразился, как легко ему это далось. Колея привела их к большой подъездной площадке на округлом возвышении. Перегрузочную платформу со всех сторон обступали высокие здания с массивными складскими дверями на фасадах. Обычно она вращалась, направляя составы с рабочими и сырьем к нужным заводам, но после отключения энергии застряла между двумя рельсовыми путями. Несколько отделений хорошо вооруженных усмирителей засели среди скамеи и ограждений, укрепив огневые позиции рядами мешков с гипсом. Умышленно перевернутые поезда блокировали другие колеи, ведущие к платформе. Единственный оставшийся подход патрулировали дополнительные отряды в непробиваемых панцирях и со снаряжением для особо жесткого подавления беспорядков. Верховные лорды почти сразу поняли, что Империум щадит промышленные районы столицы Гординаала, и соответствующим образом распределили силы. С правой стороны выступала заводская стена, за которой высился раздутый ракритовый купол атомной станции сектора. Вокруг нее, словно саван, безжизненно висели сплетения передающих катушек. Воздух рядом с гигантским полушарием пронизывали мощные лучи осветительных ламп и тяжелых прожекторов. По окрестным улочкам между домами рокотал транспорт усмирителей, и Деки показалось, что он слышит терпеливое ворчание какой-то босовитой машины, едущей рядом с ними. Может, это один из сверхтяжелых танков, реликвий воинской касты? Сильвин никогда не видел таких машин. Да и где бы они попались ему? Гардинал не сталкивался с вооруженной угрозой извне на протяжении 25 веков. Все огромные двери складов были плотно закрыты, за исключением одной. Ее створку заклинили шлакоблоком, оставив проход шириной с человека в доспехах. Духи замка умерли, и Декка не ощутил даже предупредительной дрожи в щеке. Разрушение цивилизации — великий и грозный уравнитель. «Я пойду первым», — с удовольствием произнес консул. Обрабатывающий комплекс оказался меньше, чем представлялось снаружи. Его внутреннее пространство загромождали бездействующие шланги, разбрызгиватели, фиксаторы и сервозборочные линии. Вязкий воздух затруднял дыхание. Прикрыв рот рукой, Сильвин вдруг ощутил головокружение и оперся свободной ладонью о неподвижный конвейер. Усмиритель зажег ручной фонарь, но даже его луч словно угасал в плотной взвеси микроскопических серых частиц. «На этом предприятии красили отсеки корпусов скоростных экспрессов перед сборкой», сказал Вен, подавив неуместный смешок. На него влияли эманации веселья из подсознания Деки, против которых оптимизированная психика бюрократа совершенно не имела защиты. «Может, оно снова заработает», ответил консул с сомнением в голосе и еще большим скепсисом в мыслях. «Верховные лорды знают, как выигрываются войны». с полной убежденностью вставил Капрал. Сильвин, напротив, понимал, что верховные лорды абсолютно не представляют себе, как выигрываются войны. В архивах хранились записи только об одном таком конфликте — прорыве нуундецами, когда зеленокожие захватчики из-за пределов системы ненадолго оккупировали самую дальнюю планету Гординаала. Закончилась кампания еще за несколько столетий до того, как родились самые древние из нынешних владык-гибридов, глубоко замороженных боевых конструкций. Империум был угрозой совершенно иного порядка. Интересно, как через 25 веков станут называть текущую войну? Наверное, гибель владык Гординаала. Декка осклабился в темноте, не замечая, что Тобрис и Усмиритель безвольно повторяют его гримасу. «От кого поступили твои приказы?» Прошипел он вину. «Сверху». Бегло заглянув в мысли администратора, Сильвин убедился, что тот ничего не скрывает. Иерархия связей в государственном аппарате больше напоминала запутанную сетку, чем цепь. Каждый слышал о том, как субконсул из Датума и вице флотарха из Милитарума, обнаружив, что формально превосходят друг друга в чине, так увлеклись попытками установить порядок старшинства, что заморили себя голодом. Впрочем, эта история все же звучала малоправдоподобно. Капрал крепче сжал рукоять пистолета. Треск и грохот битвы за гординал ползли по рядам угрюмо застывших механизмов, словно легкомысленные шепотки. Декка повел остальных дальше. Шагая вдоль сервосборочных линий, он вышел к монтажной станции. платформе, где сходились нагнетательные рукава и гидравлические захваты. Ее окружали пульты управления, сверху выступали галереи с затемненными окнами, откуда контролеры могли следить, насколько продуктивно трудится персонал. К удивлению Сильвина, консоли работали. Их самоцветные экраны светились в серой дымке. Питание поступало от нескольких переносных генераторов, которые так тряслись и содрогались, будто их движущие духи стремились не только давать станции энергию, но и подражать работе ее систем. Сомкнутые фиксаторы что-то удерживали на площадке. Что-то большое. Слегка улыбнувшись, Декка взял себя за подбородок. «Кто-нибудь разбудите это!» У Амадея подергивался палец на спуске. Гаденышу не мешали ни сгибатели перчатки силового доспеха, не то что в организме Дюкейна воплотились наивысшие достижения имперской генетики. Вокруг лежали груды тел высотой в 12 рядов, среди которых виднелись мертвецы в простых черных панцирях и вообще без брони. Завалы расчищал ползущий впереди поборник с бульдозерным отвалом, но даже танку приходилось непросто. Его мотор жалобно выл, как пылесос, засосавший гвоздь. Сам лорд-командующий пригибался за траками своего лендрейдера. Транспортная бронемашина тоже ползла еле-еле, будто дряхлый старец. Тем временем колонну накрывали из гатлинг-излучателя, находящегося в соседнем здании. Дюкейн неуклюже высунулся из укрытия. Тяжелый блок питания у него на спине израсходовал заряд, и доспех сковывал движение. Выпустив пару болтов, которые выбили каменные крошевые стены рядом с амбразурой, Амадея резко дернулся обратно. Излучатель выпалил снова, поток частиц вонзился в окрашенный корпус лендрейдера, и на голову пригнувшегося легионера посыпалась адамантиевая стружка. Содранная черная краска пахла свинцом. По другому борту танка барабанили пули. Раздавались громкие хлопки болторных выстрелов. Братья, как и Дюкейн, били одиночными, теперь они экономили боеприпасы. В Капитолис не вели автодороги, считавшиеся тут слишком опасными, потому что любая случайность или ошибка были чреваты катастрофой. Воины могли попасть внутрь города лишь по местной транспортной сети. Широким колеям скоростных экспрессов и узким пешеходным мостиком, которые соединяли транзитные полустанки со зданиями. Сражение концентрировалось на этих участках, что позволяло гардинальцам посылать на врага толпы бойцов. Не самых лучших, в основном силовиков и вооруженных штатских, зато их были миллионы. Шла бойня, притворявшаяся испытанием на выносливость. Казалось, стратегия владык Гардинаала заключается в том, чтобы топить легионеров в волнах тел, пока они не израсходуют каждый болт снаряд и джоуль энергии, а их техника не застрянет в месиве из плоти и костей. Надо признать, план работал. Из поборника донесся ляск, отдающий безнадежностью. Отказал какой-то элемент силовой установки. Черный дым взвился над бронемашиной, словно флаг, возвещающий о капитуляции. Лендрейдер Амадея и растянувшаяся танковая колонна постепенно остановились. А, черт! Так мы никогда не доберемся до транзитного узла. Рэп Таннен, не поднимаясь с корточек, подошел к Дюкейну с кормы танка в холостую работающего мотором. Технодесантник покачивался на каждом шагу. Его броня подвывала в такт движением. Серворука безвольно висела. Рэп отключил ее, сберегая энергию. Уже отстаем от других кланов. Примарх будет недоволен. Лорд командующий хмыкнул. а он вообще бывает доволен как и воины клана если мы не справимся добавил таннан да во всей этой чертовой дуре больше нет смысла предполагалось что потеря транзитного узла лишит гординальцев возможности свободно перебрасывать солдат но их бойцы уже находились повсюду к тому же они хорошо знали свой город Лично я бы сейчас снес ковровой бомбардировкой все внешние округа, а потом проехался бы по развалинам сверхтяжами, которые мы оставили за стенами охранять челноки снабжения. Рэп пожал плечами. Жалобные стоны его доспеха прозвучали еще громче. Примарх хочет, чтобы город взяли целым. Амадей фыркнул. Впрочем, Ферус Манус всегда получал то, чего требовал, и возразить ему мог лишь тот, кто стоял выше любого лорда-командующего. И если лорд-командующий Дюкейн будет честен с собой, выше, чем самые благонамеренные примархи. «Ну, брат, я бы оставил ему кусочек». Обернувшись, Амадей посмотрел вдоль колонны нетерпеливо ворчащих машин, забитых нетерпеливо ворчащими легионерами, и вздохнул. Он ведь родился не в клане Саргоу. Вообще говоря, он считал феодальные обычаи Медузы истинным средневековьем, но если Феррус Манус чего-то требовал. Дай мне общую схему местности. Технодесантник ненадолго активировал один из модулей, который умышленно выключил раньше, и перебросил закодированный пакет двоичных данных в приемное устройство брони Дюкейна. Как только примитивные системы доспеха типа первого расшифровали и обработали информацию, На визоре Амадея поверх тактического слоя, формируемого скромным уауспик-комплексом его древних лад, раскинулась карта города. Тут есть железнодорожная ветка. Прямо на другой стороне вон того здания. Стоило лорду командующему поднять голову, как опустошительный шквал пули потоков частиц вынудил железных рук вновь отступить за танки. Высунувшись из-за спонсона, Дюкейн хмуро посмотрел на искомую постройку. «У меня уже инстинктивная неприязнь к этому зданию, Таннан. Изучив через свои линзы воронки от болтов омадея на стенах строения, Рэп сообщил. «Какой-то рыхлый разнородный материал. Низкокачественный аналог Рокрита. Думаю, нам по зубам». «Что ж, годится». Ударив кулаком по корпусу Лендрейдера, изрытому шрамами, Дюкейн указал водителю на постройку. Сообразив, в чем дело, легионер толкнул левый рычаг управления вперед и поставил правый на реверс. Пока израненный в бою колос разворачивался вокруг своей оси, от наклонной лобовой брони отскакивали неприятельские выстрелы. Зарычав турбинами, танк грузно поехал к цели. Из прочного, надежного и дешевого ракрита возводили высокие толстые стены, но у лорда командующего имелся лендрейдер модели Ахилл-Альфа. Самая выносливая машина в арсенале Легионы Стартес превосходила стойкостью большинство сверхтяжелых танков. Ее живучесть казалась почти сверхъестественной. В рядах железной десятки Кахила Мальфа относились с чем-то вроде мистического трепета. Феррус Манус никогда не отправился бы в.